глава девять первое кашанский прочел им реляцию париж взят русскими войсками сегодня целый день скакали всадники из петербурга в царское село и павловск и обратно весна еще не наступила но дни становились дольше закаты медленнее все изменилось враг казавшийся непобедимым бежал судьба всего мира решалась и все они стали вдруг не по годам старше. Средоточие всего оказалось близко, здесь, под рукою. Бели вдали зорю на гауптвахте. Он стоял у окна в арке. Он слушал прилежно внимательно привычный звук, живой и бедный. Книгу «Томик Лагарпова-лицея» он давно выронил. Он прошел в келью к Корсакову. Миша Яковлев сочинял теперь музыку к его стихам, а Корсаков пел их и играл на гитаре. Миша Яковлев оказался славным музыкантом, а Корсаков — певцом. Детские потасовки кончились, детство вдруг ушло, и у всех оказались таланты. Миша Яковлев был подражатель до такой степени смешной, что обещал быть некогда славным актером. Даже у Донзаса открылся талант, почерк. Он затмил Корсакова всегда готовый ко всяким бессмысленным поступкам, Донзас, который, казалось, был прост туп, писал почерком столь ровным, мелким и прекрасным, что Калинич долго смотрел на листки, им написанные, и говорил, улыбаясь, «Живет». Он переписывал теперь единолично журнал «Лицейский мудрец», и тот же Калинич, почти никогда не читавший журнала, листал его внимательно и отзывался, не хуже печатного. Однажды он нарисовал Мясоедова в виде осла, Эйкю Хельбекера, мучимого страстью стихотворства, и всем стало ясно, Донзас — художник. Он много теперь рисовал. Самого себя изображал он медведем, весьма похоже. В лицее были свои художники, типографы, поэты. Соперничество Горчакова и Вольховского занимало всех. Память Горчакова была необыкновенная. Он смотрел в книге почти как Калинич, как бы не интересуясь их содержанием, и все запоминал. Ровным голосом он рассеянно их излагал, как бы читая по невидимым листам. Французский язык его был безупречен. Он был прилежен, но любил притворяться лентяем и всегда жаловался, что ничего не успел. «Моя старая подагра меня одолела, и я ни строчки не прочел». Он отвечал на вопросы верно и обстоятельно, с такой небрежностью, что одни профессоры считали его гением, другие — легкомысленным, но вообще не доверяли его знаниям. Он был первым. Вольховский все постигал с трудом и упорством, как спартанец, не смущаясь неудачами, и ночи напролет просиживал над учебниками. Учение было его страстью. Многие угадывали в нем чистолюбие, тихое, но опасное. Он тоже был первым. Горчаков улыбался, встречаясь с бледным чистолюбцем, но тот всегда был спокоен. Спор балов несчастья с бедным упрямцем всех занимал. Горчаков стал показывать при встречах с Александром, что отличает его от прочих. Александр никак не мог устоять перед его улыбкой, они стали приятелями. Дельвига Александр любил. При встрече они целовались, ему одному он любил читать стихи. По выражению бледных глаз своего друга он видел, каковы стихи. Потом Дельвик встряхивался, как под дождем, и говорил, подражая Кашанскому, «Примет на дарование». Горчаков терпеливо переписывал все, что сочинял Александр. Глядя на него, тоже стал делать и миловидный моденька Корф, который ненавидел Александра, потому что боялся его насмешек. А к нему вдруг пришла слава. Журналисты, которых звали лицейскими мудрецами, потому что название журнала было «Лицейский мудрец», выпрашивали у него стихи, подражая понаслышке настоящим журналистам. Корсаков пел его песню «Измены», которую положил на музыку Миша Яковлев. Однажды стихи ему не давались. Он написал первый куплет, стал зачеркивать слова, потом зачеркнул все, потерял терпение, рассердился, скомкал несчастные клочки и бросил в угол. Это было в зале. Алосий Ильичевский, поэт, подобрал, разгладил листок и дописал стихи. Кошанский попросил его прочесть ему какое-либо стихотворение на выбор. Он уже давно, порывшись в лексиконе, прозвал сурового критика Аристархом и Заилом. Он не любил читать стихи Заилу. Все же он прочел те же измены. Читал он еще, помня, корсаковское пенье, и Кашанский в удивлении смотрел на него. Пушкин читал, подвывая, ничего логически не поясняя, повышая и понижая голос на цезурах. Впрочем, и читать сии короткие, прыгающие, или лучше сказать, пляшущие строки, состоявшие почти единственно из рифм, Было, как полагал Аристарх, невозможно иначе. Стихи трактовали женские измены, и были, скорее всего, род любовной песенки или модного пляса, вальса. Ни важности Державина и его простодушия, ни изящество пределом коева был карамзин, одна развязность и заразительность. Все начали так вот подпевать, подвывать, и стихотворцев нынче развелась тьма. Такие стихи были доступны всем, как и модный пляс, вальс. Живость их была неуместна. И откуда сей отрок мог знать женские измены? Кашанский с любопытством на него смотрел. Все с чужого голоса, заемная страсть. Он попросил повторить чтение. Подперший лоб рукою, закрыв припухшие глаза и надув губы, Аристарх слушался стихи юнца. Он просил почитать стихи, как просил Ильичевского и даже Яковлева, дабы сделать замечания, которые могли бы просветить, быть полезны и прочее. Но он молчал. Прищурясь, он посмотрел на своего ученика и в первый раз заметил его наружность. Глаза были живые, быстрые, лицо весьма осмысленное и, кажется, лукаво. Он хотел было сказать, что трехстопный ямб не следовало избирать меры, потому что он дребезжит, как бубенцы лошадей, загнанных им щеком. Он давно уже приготовил это сравнение и вдруг не сказал. Поправив тугой воротник, он еще раз посмотрел на отрока, и Александру взгляд этот показался грустным. Сам Аристарх словно побледнел, поник. Так ничего и не сказав чтицу он вдруг тяжело вздохнул и медленно, волоча ноги, пошел по залу. Он был трезв и угрюм. Это была новая школа поэтов, которую он не признавал и про себя прозвал «эротика вкуса музыкально-верхолетной». Все они писали песни, и он не мог не сознаться, что по сравнению с их стихами все остальные стали казаться жесткие и тяжеловатые. Музикусы тотчас клали их песенки на музыку, прочие распевали, а там приходила слава, секрета коей он не мог постигнуть. Батюшка вставил его в тупик. Бросать в публику одно-два стихотворения, вовсе не безупречных, возбуждать шум, удивление, потом скрываться на год и на два — такова была слава, сорванная даром и на лету. У них был вкус, слово, ожесточавшее Аристарха. Он сначала так уподобил этот загадочный вкус. Вкус в стихах то же, что слух в музыке, и даже записал это. Однажды он услышал, как глупец Калинич, любитель гитары, говорил Чирикову, что первая ступень слуха — слышать, как другой фальшивит, а вторая — самому не фальшивить, и что это гораздо труднее, чем других критиковать. Критиков много развелось. Эти нападки глупца на критиков его чем-то раздосадовали, и он зачеркнул свое определение. Это была какая-то новая соразмерность или стройность — о которой нынче много толковали, уподобляя стихотворение зданием. «О память сердца, ты сильней? Рассудка памяти печальной!» Эти строки батюшковские поражали его. Грамматический смысл их был просто неясен. Кто кого здесь сильней? Сердце? Память? Рассудок? А между тем они действовали на женщин неизъяснимо. Это-то должно быть и был вкус. Такова и была. Слава! А трехстопные ямбы, похожие на все эти новейшие развинченные походки, их можно было наделать пропасть, и всегда они нравились. У Батюшкова были стихи, в которых с ряду рифмовало по три строки вместо обычных двух. Для чего не четыре? Это была болтовня. Между тем, сей поэт мог создавать и сильные строки. Он пытался объяснить Пушкину, в котором видна была любовь к поэзии и примет надарования, в чем действие этих строк. Но не умел. Пушкин не слушал. Может быть, он и сам без него об этом догадывался. Внезапная слава этого юнца была оскорбительна и ничем не заслужена. Женщины поистине как мотыльки устремлялись на огоньки модных стихотворцев. «Будь то мальчишки». Бакунина спрашивала его о Пушкине и Ильичевском. Эти отрачата уже пользовались вниманием слабого пола. Граф Толстой как-то при встрече сказал, что он хотел бы слышать роман, с которым сочинили лицейские. Дама, которой Кашанский втайне готовил небольшую оду, дожидалась только какого-либо семейного праздника, чтобы пригласить так называемых поэтов, и спросила его о лицейских слагателях стихов. Это было невыносимо. Слава доставалась не тем, кто искусился в строгих правилах письма и умудрен опытом. Она, как неверная прелестница, дожидалась любого встречного мальчишки. Более того, она как бы искала, кому поднести титула поэта. Чем, например, Ильичевский, правильно и складно изъясняющий свои мысли и чувства в стихах, хуже Пушкина. Но нужно было произойти случайности. Другой юнец положил на музыку, третий спел, и автор измен выдвинулся. Между тем поведение его заносчивое, судит свысока, посмеивается над Гаврилом Державиным, и все в силу вкуса, как будто кто вручил ему сей вкус как власть. Дошло до него и о какой-то насмешливой адской поэме, которую сочинил юнец. Но он заставил себя не заниматься сею мыслью. Сделался бы шум, юнца, быть может, изгнали бы, и на самые лицея легла бы тень подозрения. Это было ниже его, как поэта и литератора. Мартынов, директор департамента, справлялся у него, Кашанского, о юнце. Способен ли к важному стихосложению? Он, разумеется, ответил пожатием плеч. Директор, впрочем, и сам не одобрял верхолёдство. А подишь ты, и он подпадал под эту моду. С удивлением Кашанский чувствовал, что и на него самого начинала действовать сия лёгкость, развязность, воздушность, механическая подвижность, общежительность, болтливость нового стиха. Новый стих ему нравился, и он негодовал. И он отправился к директору Малиновскому, который был болен, и которому по всему осталось недолго жить. Тайное честолюбие, в котором он сам боялся себе признаться, снедалло его. Он сам надеялся быть директором.